Глава 2. Первый контакт произошел в 2370 году, когда исследовательский корабль Демократической империи Земли Диз случайно наткнулся на реклианский аванпост в двух парсеках от недавно колонизированной планеты Алана. В течение последующих 10 лет было налажено общение между людьми и высокими гуманоидами с жесткой морщинистой кожей. Планировалось даже подписать ряды торговых соглашений. Реклиане оказались весьма скрытными, если речь заходила об истории их империи и происхождении их самих. Вначале считалось, что это связано со свойственной реклианам застенчивостью и постоянные слухи о ведении ими захватнической войны на всех дальних границах. Непроверенные разведданные эти никогда не проверялись. Но 40 лет спустя ситуация резко изменилась. Все усилия землян по налаживанию добрососедских отношений между двумя галактическими расами оказались пустой тратой времени. Новые информационные зонды, посланные Земли, наконец-то открыли истинное положение вещей. Рекляне просто блефовали. Выяснилось, что во время первых контактов они действительно находились в состоянии войны, а потом выяснилось, что они выиграли ее еще 20 лет назад. Послевоенная передышка позволила им основательно переоснастить свое вооружение, и теперь все указывало на то, что следующая мишень — это демократическая империя Земли. Земное правительство бросилось лихорадочно собирать силы, но все приготовления оказались четными. Диск отролитровало 28 планет, рекрил — 140. Однако вопрос о том, примет ли Земля бой, даже не возникало. И война началась. С тех пор, как земляне поняли, что их попросту одурачили, до начала наступления «Реклиан» прошло еще восемь лет. В этот короткий промежуток времени все человечество отдало силы лишь одной цели — разработке, строительству и испытанию самых новейших видов оружия — от обычного огнестрельного до боевых звездолетов класса Супернова. До сих пор землянам еще не доводилось сражаться с другими гуманоидными расами, населявшими галактику — Но из-за внутренних конфликтов, то и дело, вспыхивающих на территории империи, земляне уже имели некоторый опыт в области ведения Звездных войн. Первые же стычки с рекрилом позволили им в полной мере показать свое мастерство. Но в целом ситуация по-прежнему была безнадежной. В своем отчаянии человечество было вынуждено полностью переосмыслить существовавшую до этого военную доктрину и теорию, включая самые основные концепции, и задуматься над тем, что же еще можно противопоставить Реклянам в качестве оружия. Вот тогда и появилась идея черного спецназа. Кейн всегда интересовался историей и предназначением этого легендарного подразделения. Но простым гражданам, занятым на правительственной службе, информация такого рода была практически недоступна. Однако сейчас, запертый на 10 дней в стенах космического корабля, располагающего внушительным собранием лент по истории, он, наконец, получил возможность удовлетворить свое любопытство. Однако, вскоре стало ясно, что записи содержат лишь общеизвестные факты. Программа «Черный спецназ» была разработана за 2 года до начала войны и продолжала существовать вплоть до полного разгрома сил Земли. Кроме усиленной боевой подготовки — Основанные на древней философии боевых искусств, спецназовцы проходили особую экстрасенсорную обработку и подвергались психологической закалке. Впрочем, в свое время Кейну тоже пришлось пройти подобную школу, и ничего особенного в этом не было. Его удивляло и настораживало то, что ни в одной из записей не упоминалось об использовании при подготовке особых препаратов, применение которых, как он полагал, и составляло основу проекта. Ходили слухи, по меньшей мере, о трех веществах. Обычный идунин, который в малых дозах поддерживает на высоком уровне обмен веществ в мышцах, костях и внутренних органах, хотя при этом человек внешне не выглядит моложе своего фактического возраста. Далее, какие-то соединения производных рибонуклеиновых кислот, улучшающие микроциркуляцию крови в головном мозгу, что позволяло сократить время обучения до минимума развивая при этом феноменальную память. И, наконец, препарат, известный под кодовым названием «Шаг смерти», вдвое увеличивающий силу, реакцию и скорость движения. В результате комплексного применения этих веществ получался солдат, который, по сути, мог вступить в схватку с толпой, состоящей из существ любой биохимической природы, а значит, теоретически мог вести рукопашный бой с реклианами. Возможно, — решил Кейн, — именно поэтому ленты и не содержат достаточной информации. Безусловно, они предназначались специально для низших чинов правительственного аппарата, которым разрешалось владеть только безопасными сведениями. А значит, оставшиеся в живых спецназовцы все еще были реальной угрозой для Орикрила. Если кто-то из них находился на Плинри, то разыскать их будет почти невозможно. Кейн оказался единственным пассажиром, летевшим до Плиннери. Третьей остановки маршрута, включающей семь планет. Для высадки ему не пришлось пользоваться челноком, так как на планете осуществлялась дозаправка корабля. Он так и просидел в своей каюте, пристегнутой к антиперегрузочному креслу, пока искусственная гравитация корабля медленно уступала место естественной силе тяжести. Покинув каюты, он за несколько минут добрался до шлюза, где у самого трапа его ждали капитан и борпроводник. После стандартного прощания Кейн спустился на посадочную полосу, стараясь быстро и как можно точнее оценить обстановку, которая теперь его окружала. Ступив на поверхность планеты, он оказался на огромном поле с отшлифованным до блеска покрытием, предназначенным, несомненно, для приема очень большого космического корабля. Слева он увидел десяток транспортных судов, средние грузоподъемности и несколько самолетов вертикального взлета. Но зрелище, открывшееся справа, заставило Кина почувствовать, как по телу прокатилась неприятная волна, и внутри все похолодело. На другом конце поля, обнесенного электронным заграждением, выстрелились не менее 30 корсаров, разведывательно-наступательных кораблей дальнего радиуса действия, составлявших основную ударную силу рекрелян. Команда каждого «Корсара» состояла из трех членов экипажа и четырех единиц обслуживающего персонала. Это означало, что только в этой части плиннере гарнизон насчитывает не менее двух сотен инопланетян. Чуть дальше за кораблями возвышалась бетонная стена, окружавшая весь космопорт. Административный центр порта состоял из нескольких зданий. Самая крупная из них, по-видимому, ангар. Строение поменьше возле стоянки. Именно этих «корсаров» походило на казарбу. Главное здание своим невзрачным видом явно контрастировало с гигантскими постройками Ниженевского порта. И тем не менее возле входа, пристально наблюдая за Кином, ожидали два человека в серо-зеленой форме. Черт бы их всех побрал! Выргулся он про себя, почувствовав, как ёкнуло сердце, но продолжая идти вперед. «Корсару ничего не стоит преодолеть расстояние от земли до Плинри», за 3-4 дня. И если службе безопасности удалось достаточно быстро сломить лидеров сопротивления, о его скором прибытии здесь уже давно известно. Не вернуться, не убежать возможности уже не было. Оставалось надеяться только на удачу. Что ж, один раз он уже проскочил, придется испытать судьбу снова. Когда Кейн приблизился, один из ожидавших шагнул ему навстречу. Мистер Лянцы. Кейн кивнул. — Я префект Джулиус Гарвей, руководитель планетарной службы безопасности на этой планете. — Лейтенант Рагузи, — представил второго офицера, — мой заместитель. — Добро пожаловать на плен, рессер. — Благодарю за прием. — А скажите, а вы всегда лично встречаете приезжающих? Префект улыбнулся. — У Кейна? потеплел на душе. Это не была самодовольная улыбка главы службы безопасности при виде, наконец, спойного мятежника. Скорее так улыбается прожженный служака перед должностным лицом, положение которого может оказаться гораздо выше, чем его собственное. — Как правило, мистер Лиэнси, — ответил Гарвей, — — Мои подчиненные очень загружены работой. Зачастую я сам встречаю визитеров, прибывших сюда впервые, дабы вкратце объяснить им суть работы некоторых наших служб. — Если вы готовы, — он указал жестом на здание, — я провожу вас к пункту таможенного контроля. Затем, если не возражаете, мы можем подвести вас до Капстона. Идентификация личности обычно производится там. — Благодарю вас, префект, — ответил Кейн. Я не возражаю. На земле таможенный досмотр никогда не отличался особой тщательностью, и Кейн надеялся, что здесь будет то же самое. Кроме кое-какой одежды и смены белья, он привез с собой только портативный видеомагнитофон, несколько чистых кассет и пузырек с пилюлями, купленный перед взлетом. Досмотр действительно оказался более чем формальным, и несколько минут спустя Кейн уже сидел на заднем сиденье патрульной машины, направившейся в сторону. Хабстона. До этого времени, вынужденный постоянно находиться в напряжении из-за грозящей ему опасности, Кейн почти не обращал внимания на природный ландшафт, простирающийся за пределами космопорта. Теперь же, глядя из окна автомобиля, он имел возможность получше посмотреть местный пейзаж, как и на Земле среди растительности преобладал зеленый цвет, хотя и С некоторым бирюзовым оттенком. Однако кое-где встречались растения желтого, грязно-оранжевого и даже пурпурного цвета. Из-за быстрой скорости Кен не мог хорошо рассмотреть траву, растущую вдоль дороги. Но все же заметил, что это скорее очень низкорослый кустарник с широкими округлыми листьями, сплошным ковром, покрывающим землю. Деревья, стоящие в отдалении, почти не имели развитой кроны и скорее напоминали оленей рога, сплошь поросшие зеленовато-серебристым лишайником, с клочками зелени на верхушках. Среди деревьев летали и прыгали какие-то животные, больше похожие на рыб или ящериц, чем на птиц. — Своеобразная у вас планета, — заговорил Кейн, — довольно живописная. Гарвей согласно кивнул. «Она не всегда была такой. В детстве, я помню, все растения у нас были зеленые или почти голубоватые, изредка желтые встречались. Да и деревья, скажу вам честно, были пышнее. А после войны произошла какая-то мутация, и теперь можно встретить кусты с самой невероятной окраски. Реклеане использовали во время нападений какие-то вещества, после чего многие организмы мутировали». Говорят, большинство из них вскоре вымрет. Когда Гарвей закончил, Кейн с неприятным чувством отвернулся к своему окну. В голосе префекта, когда он говорил о нападении Эрик Релян на его родную планету, не чувствовалось даже нотки сожаления или протеста. Казалось, он был целиком на их стороне. Впрочем, возможно, так оно и было. Никто не допускался к работе в правительственных учреждениях ДИС без прохождения стандартизации лояльности. Меняла ли стандартизация мировоззрения человека или только заставляла воспринимать господство рекрилян как должное? Никто точно сказать не мог. Очевидным было только одно – никто из подвергшихся стандартизации лояльности не мог ни открыто, ни тайно выступить против рекрила. Этих несчастных невозможно было даже шантажировать или подкупить. Добиться от них чего-то незаконного можно было только хитростью или силой. Вернее, даже не силой, а попросту – уничтожив физический. Подумав об этом, Кен неожиданно вспомнил, что не привез с собой никакого оружия. Миновав холмисную местность, машина выехала на широкую равнину, и невдалеке показались пригодные кварталы Кампстона. Судя по внешнему виду, дома здесь принадлежали представителям среднего класса или даже чуть выше среднего. Однако весьма странным было то, что жилые дома беспорядочно перенеслили вмешивались с деловыми учреждениями, офисами и промышленными предприятиями. Удивившись отсутствию привычных на Земле централизованных систем градостроения, Кейн не применил спросить об этом Гарвея. «Транспортные средства — большая проблема на пленре, объяснил Гарвей. «Даже те из простых граждан, у кого порой водятся деньги, вынуждены жить недалеко от места работы и магазинов. В некоторых более бедных районах люди зачастую живут и работают в одном и том же здании. «Конечно, в Хабе дело обстоит иначе. Там достаточно автокевов, и с передвижением у вас проблем не будет. Полагаю, Хаб — это привилегированный район?» «Да, там живет большинство правительственных служащих со своими семьями и многие богатые горожане». Он указал рукой вперед. «Смотрите». Отсюда уже видны некоторые крупные здания. В несколько километрах пути, ближе к центру города, действительно возвышались строения примерно в 20 этажей высотой. Не небоскребы, подумал Кейн, но по сравнению с двух- и трехэтажными домами других районов, выглядят внушительно, хотя в целом довольно плоские городишки. Чем дальше они продвигались вглубь города, тем реже по пути попадали жилые дома и все большее учреждение имели один или два этажа, заселенных служащими. На тротуарах появилось больше пешеходов. Кейн пытался получше рассмотреть местных жителей, но при большой скорости это было достаточно тяжело. Когда же Рагузи притормаживал около перекрестков, он замечал, как во взгляде большинства прохожих при виде патрульной машины появляется, если не враждебность, то, по крайней мере, выражение недружелюбия. Добрый знак, подумал Кейн. Если бы местные жители очень уважали свое правительство, шансы наладить связь с подпольем были бы совсем ничтожными. Вскоре автомобиль свернул в сторону от главной дороги, и впереди Кейн увидел высокие ворота из металлической сетки и бетонную стену, идущую от них в обе стороны. У ворот стояли охранники в форме такого же цвета, их было двое. Ответ был, как у префектов, и его заместителя, серо-зеленый. Один из охранников подошел к остановившейся машине и наклонился к окошку. Ваши документы, джентльмены. Все трое, включая Гарвея, передали ему свои удостоверения. Достаточно быстро, но внимательно изучив документы, он вернул их обратно и махнул рукой охраннику, стоявшему по ту сторону ворот. Тот сразу скрылся в небольшом строении, примыкавшем к стене, и через секунду ворота бесшумно открылись. «Наверное, новобранец?» — спросил Кейн, кивая в сторону охранника, проверявшего документы. «Вовсе нет», — с гордостью ответил Гарвей. «Проверка проводится без всякого исключения для кого-либо». Вскоре они подъехали к пятиэтажному зданию с вывеской «Департмент Планетарной службы безопасности Плины». Гарвей вместе с Кейном вышли из машины и направились к главному входу, оставив багаж на попечение Рагузи. Поднявшись на второй этаж, они вошли в просторный кабинет, где стоял письменный стол и такое же устройство с пультом управления, как и на пропускном пункте в порту Нью-Женевы. «Будьте добры, ваше удостоверение, мистер Ренце!» Горвей взял удостоверение, протянутое Кейном. «Благодарю. Теперь сядьте, пожалуйста, вот сюда и приложите большие пальцы к этим пластинам». Как и в прошлый раз, Кейн заметил мимолетную вспышку света. Горвей нажал кнопку на пульте и удовлетворенно кивнул. «Теперь придется несколько минут подождать. Дело в том, что один из главных компьютеров города вчера по неизвестным причинам вышел из строя». И два других сейчас сильно перегружены. Он продолжал стоять у пульта, будто его присутствие могло заставить компьютер работать быстрее. «Нет проблем», — непринужденно сказал Кейн. «Я пока не тороплюсь и могу подождать, если это необходимо». Гарвей, казалось, даже немного расслабился. «Я рад, что вы понимаете. Давно хотел спросить, долго ли вы собираетесь пробыть на пленре?» «А всего 10 дней. Как раз до ближайшего рейса на Землю. Мне нужно вовремя вернуться на службу». «Ах, да. Капитан корабля радировал, что вы член Совета. Заместитель Орианды. Или что-то в этом роде». «Ариоля». Машинально поправил его Кейн. «Я один из его заместителей. Пост, в принципе, невысокий, но отец считает, что так можно приобрести неплохой политический опыт». «Ваш отец тоже на правительственной службе?» Да, он занимается политической деятельностью со времени окончания войны. Начинал в качестве советника в Милане, а сейчас занимает пост третьего министра образования. Выходит, вы были подготовлены еще в раннем возрасте, не так ли? Подготовлен? Словечко, означавшее, что человек прошел стандартизацию лояльности. Разговор начинал принимать неожиданное направление. Когда мне было пять лет? Холодно ответил Кейн. Думаю, не совсем прилично задавать такие вопросы члену Сената». «Прошу прощения», — мгновенно отреагировал Гарвей. «Не хотел вас обидеть. Просто любопытство, знаете ли». Он внезапно умолк, и Кейну показалось, что префект напряженно ищет более нейтральную тему для продолжения разговора. «А вы здесь по делу или просто в отпуск?» Такой вопрос Кейна вполне устраивал. «Собственно говоря, и то, и другое. Я сейчас действительно в отпуске» и прибыл сюда за свой счет. Однако собираюсь здесь немного поработать». Придав лицу горделивое выражение, Кейн с некоторым пафосом добавил. «Дело в том, что я пишу книгу». Горвей удивительно поднял брови. «Неужели? И она будет о пленре? «Фактически о войне. Литература на эту тему существует уже очень много, но основное внимание, как правило, уделяется либо событиям на Земле, либо мирам Центавра». Я же собираюсь писать о том, что происходило в это время на периферии, в более удаленных уголках Империи. Я выбрал Плинри, так как планета была столицей Сектора и крупной военной базой. Искренне надеюсь, что найду здесь нужные мне материалы. «Уверен, так оно и будет. У нас очень богатый архив, особенно с документами времен войны», — сказал Гарвей. «Надеюсь, у вас есть разрешение». «Разве, чтобы написать книгу, здесь требуется разрешение?» Удивленно спросил его Кейн. «О, нет, я имею в виду допуск к работе в архивах, ведь он у вас есть, не так ли?» «А что за допуск?» Кейн нахмурился. Гарве, похоже, смутился, но продолжил. «Стандартный, заверенный властями бланк. Он оформляется, если кто-то желает запросить официальные документы из архива». «Проклятье!» Меня даже никто не предупредил, что может потребоваться какой-то бланк. Кейн старательно изображал негодование. Не думал, что такая формальность касается членов правительства. Он на секунду замолчал, как бы собравшись с мыслями, и продолжил. «Послушайте, а нельзя ли да поступить следующим образом? Вы приставите ко мне охранник, и он будет следить за моей работой в архиве». Гарвей сомнения пожал плечами. «Вряд ли это возможно. Попробуйте поговорить с администрацией архива, хотя не думаю, что вам позволят. Сожалею». Кин еле слышно вырвался и несколько секунд с обиженным видом разглядывал стену. Потом повернулся к идентификатору. «Долго еще ваш ящик будет разыскивать мои данные?» — спросил он. «Попробуй его поторопить». Гарвей коснулся рукой переключателя, через пару секунд на панели загорелся зеленый огонек, а затем из щели появилось удостоверение ориенции. «А, все нормально», — префект протянул Кейну удостоверение. «Какое совпадение», — подумал Кейн. Теперь он уже не был уверен, что эта задержка вызвана плохой работой компьютера. Да и был ли Гарвей таким доброжелательным простачком, каким мог показаться?» К счастью, простафилией может прикинуться любой, и Кей не стал возмущаться и комментировать происходящее, как сделал бы на его месте настоящий правительственный слушащий. Он спокойно взял документ и... Пусть префект считает, что заместитель сенатора Арей Оля личность весьма недалекая. «Надеюсь, это все?» а, «Да, безусловно». «Когда мы спустимся вниз, я дам вам нечто вроде путеводителя по городу. В нем имеется список рекомендуемых ресторанов, различных увеселительных заведений, мест отдыха, музеев, а также информация о работе транспорта и карта города с прилегающими районами». Он немного помедлил. «К сожалению, не могу вас обеспечить персональным гидом. Постоянная нехватка людей, знаете ли...» «Все в порядке». Великодушно сказал ему Кейн. «Меньше всего ему хотелось, чтобы кто-либо приглядывал за ним из официальных людей». «Что вы теперь собираетесь делать?» — спросил Гарвей по дороге к выходу. «Не хочется, чтобы мой приезд сюда оказался совершенно напрасным». Кейн говорил, не торопясь, как бы рассуждая. «Вы не представляете, как дорого сейчас стоят билеты». «Может быть, мне удастся разыскать кого-нибудь из тех, кто участвовал в войне, побеседовать, сделать хоть какие-то записи. Конечно, сначала лучше бы изучить документы, но раз вы не можете мне в этом посодействовать...» Он сделал вид, будто старательно вспоминает. «Я слышал о каком-то отчаянном генерале или адмирале, который был здесь на пленре. Никак не вспомнил его имени, может, подскажете?» Гарвей наморщил лоб. Вероятно, вы имеете в виду генерала Липковского. Он командовал войсками в этом секторе, вплоть до его падения. Да-да, кажется так. Мне еще показалось, что фамилия его звучит по-владимириански. Насколько я помню, Липковский действительно был родом с Владимира. Но, боюсь, вам опять не повезло. Он погиб в самом конце войны. Услышав это, Кен чуть было не простонал, однако, стараясь сохранить... Небрежный тон произнес. «Вы уверены?» «Наверняка. Он находился в командном центре, который был полностью уничтожен молниеносной атакой рекрелян. По крайней мере, так говорят». Гарвей умолк, задумавшись. «Даже не знаю, кого бы вам еще посоветовать. Многие жили здесь во время войны. Я сам, например...» хм, «Но вряд ли кто-то обрисует вам целостную картину». «Все-таки я попытаюсь разыскать кого-то». Неожиданно и очень остро Кейн почувствовал, как что-то сжимает его легкие, и в голосе появляется неприятный хрип. «Может, мне удастся что-нибудь выяснить?» «Что с вами?» – забеспокоился Гарвей. Он уже собирался нажать кнопку вызова лифта, когда Кейн пошатнулся, ему пришлось подхватить его под руку. «Не знаю», – прошептал Кейн. Он уже задыхался, и грудь пронизывала сильная боль. «Понятно». Продолжая поддерживать Кейна, префект потащил его в конец коридора и усадил на стул в одном из кабинетов. Затем, одновременно наливая с графина воду, другой рукой он залез Кейну во внутренний карман куртки и вытащил пузырек с таблетками. Протянув ему стакан воды, Горвей вытряс себе на ладонь две таблетки. «Примите это!» — почти приказал он. «Быстрее!» Кейн повиновался. Во всем теле он ощущал страшную слабость и очень хотел лечь, но поблизости не было ни дивана, ни какой-либо кушетки, и Гарвей, похоже, не собирался впускать его в другие помещения префектуры. К счастью, лекарство начало действовать быстро, и через несколько минут он уже был в состоянии самостоятельно двигаться. «Кажется, я уже в порядке». Он осторожно попробовал дышать глубже и с благодарностью посмотрел на Гарвей. «Спасибо». «Не стоит!» — префект вернул Кейну пузырек. «Я думал, вы приняли лекарство еще перед посадкой, в противном случае заставил бы вас сделать это во время таможенного досмотра. Надеюсь, впредь вы будете более осмотрительными». «Можете не сомневаться», — заверил его Кейн. «Но все же, что это была за чертовщина?» Аллергическая астма. В атмосфере плинерии содержатся какие-то аллергены. Они вызывают такое состояние примерно у 3% всех сюда приезжающих. Однако, если вы будете ежедневно принимать этот антигистамин, приступы больше не повторятся. Вы можете идти? О, да, конечно. Они вернулись к лифту, спустились на первый этаж и вышли на улицу. Гарвей вручил Кейну толстый буклет с путеводителем. «Ваши вещи уже в гостиничном номере. В хабе только один более-менее комфортабельный отель — Корона. И я взял на себя смелость заказать там номер для вас». «Очень любезно с вашей стороны», — сказал ему Кейн. «Несомненно», — подумал он. «По дороге неосновательно основательно покопались в моем чемодане, и ничего интересного там не нашли». «Благодарю вас за все, префект. Надеюсь, еще увидимся». «Вполне вероятно. Всего хорошего, мистер Ренцы. «Корона» оказалась действительно приличным отелем. В номере Кейна стояла широкая кровать, а окно занимало почти всю стену. Кроме того, имелся персональный компьютер. Он, не торопясь, распаковывал чемоданы, стараясь осторожно осмотреть комнату на предмет наличия скрытых камер или других следящих устройств. Не обнаружив ничего... Подозрительного он взял лежащее на столе меню и заказал по телефону обед. Потом с удовольствием снял туфли, растянулся на кровати, лицом вниз. Только теперь позволил он себе окончательно расслабиться. Он почувствовал, насколько устал за сегодняшний день. Сутки на плинаре составляли 30 часов. И местное солнце прошло по небу только половину пути. Однако биологические ритмы Кейна были все еще настроены на земное время, согласно которому... Только что наступила ночь. В случае необходимости он мог бы напрячься и попытаться предпринять что-нибудь уже сегодня, но обстоятельства пока не подгоняли, и он решил отложить все дела на следующий день. Повернувшись на спину и поудобнее пристроив подушку, Кейн анализировал сложившуюся ситуацию. Подлинность личности Алана Ренци получили дополнительное подтверждение во время приступа астмы. Необходимость приема антигистамина была указана в медицинской карте. Это префект Гарвей наверняка должен был заметить. Поэтому он так быстро и отреагировал. Как Маррисону удалось поменять все записи? Кейн не мог себе даже представить этого. Но сработано все четко, и наверняка еще больше усыпила бдительность Гарвея. Гарвей. Кейн нервно заворочился, пытаясь составить себе как можно более ясное представление об этом человеке, занимавшем столь важный пост на планете. Немного напыщенный, хотя и с некоторым налетом подобострастия. Наверняка бюрократ. Однако сложившийся образ никак не втязался с решительными действиями префектами во время приступа астмы. Он быстро и точно определил диагноз, не сделал ни одного лишнего движения, даже помнил, в каком кармане лежит пузырек с лекарством. Компетентный, уверенный в себе человек и в то же время пытающийся внушить ложное о себе представление. Обычная ли это игра с заезжими визитерами, или же она написана специально для Кейна? Оставалось только гадать. Тем временем негромкий протяжный звонок заставил его прервать размышления. Кин даже не сразу понял, что звонок этот извещал о прибытии под носа с обедом. Он встал с кровати и взял из ниши в стене доставленный конвейером под нос. Одновременно на противоположной стене отодвинулась небольшая панель из-под нее на ходу, раскладываясь, выехал разборный столик и при нем жесту. стул. Пища оказалась довольно вкусной, хотя и несколько отличалась от земной. Поглощая ее, Кейн даже немного воспрял духом. Миссия его только началась... Но он уже благополучно добрался до Плинри и получил возможность беспрепятственно передвигаться по Кампстону, свободно задавая вопросы его гражданам. Из окна своего номера, расположенного на четвертом этаже отеля, он мог видеть только серую стену, отделявшую хаб от других районов. Тем не менее он улыбнулся и поднял стакан, как бы приветствуя своих будущих собеседников. «Пусть даже генерал Лепковский действительно погиб, значит, подполье должен возглавить кто-то другой, если оно вообще существует», — снова подумал Кейм. «И все же завтра он обязательно должен начать поиски».